Я прошёлся перед Шренгой. То, что в устав, помните, это хорошо. Только в уставе ничего не сказано о том, как неполным отделением взвод отбивать. Алацис приоткрыл было рот. Потом, потом говорить будешь. Сейчас все слушают меня. Пулемётчики, к вам обоим вопрос. Отчего позицию заняли именно на этом месте? Асанович пожал плечами. Ну, обзор здесь неплохой. А пути отхода? В открытом месте и далеко ты отсюда ушёл бы. Ежели в живот по тебе разом врежет, то та задача на поскрёб в затылке. Вон там ложиться надо было, показал рукой Гришканков.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 Да этой тактики ещё только года через два додумаются. Стоп, перекур, 20 минут. Нет, полчаса. Мы попадали на траву. Бойцы задымились самокрутками, папирос не у кого не было. Не курили только трое: Шифрин, Асанович и Лацис. Вопросы есть? Таковых набралось множество. Минут 5 я терпеливо выслушивал их, потом поднял руку. Так, ребята, у нас тут не лекбес, и читать лекции я вам не стану. Времени у нас на это нет. Учиться будем на ходу, как уж время позволяти будет. Для начала скажу вам следующее. Так, как я вам показал, ваяют части специального назначения ОСНАС.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 пойдёт в обход, чтобы окружить наступающего. Сами они так и не поступят, устав не позволяют. И от нас такого ждать не будут, ибо не считают нас умнее себя, да и тактика наша им извесна. "Командир!" приподнялся на локте Домин. "А от чего же всех нас такому не обучают, если лучше так воевать?" Не мне этот вопрос задавать надо, я ни наркомом обороны, ни маршал. Просто не каждый солдат так, наверное, сумеет. Тут очень много и переосмысливать нужно. А мы стало быть сумеем. От чего же это? А тут секрета большого нету. Когда ещё нас учили, запомнил я, как и по каким признакам наш командир бойцов отбирал.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 Правильно сказал. В общем, предстоит нам ещё бегать и бегать, подытожил Плеев. Так же ипцам на выездке. Ну, мне совсем так, но в целом мысль твоя верная. И было лучше уж своими ногами побегать, ежели на руках товарищей до могилы про путешествовать. Закончив перекур, группа двинулась дальше. На ходу я продолжал давать парням различные вводные и пояснять при этом свои решения. Не скажу, чтобы всё шло гладко, но всё же это было лучше, чем ничего. Указанная капитаном цель находилась достаточно далеко от места расположения отряда. Достичь её днём нам в любом случае не светило. Оттого и устроил я тренировки с остановкой. Как ещё там на месте будет? А хоть чуток поднатоскать бойцов было необходимо. Вот ты занимались мы этим полезным делом на ходу. Эх, и мне бы этих парней хотя бы на месяц, но вряд ли это выйдет. Судя по тем данным, которые мы все в отделе изучали, отправляясь на поиски. Скоро немцы возьмутся за здешних обитателей всерьёз, и ничего хорошего это не сулило.